Глава четвёртая. Товаровед. «На пять товароведиха новая явилась. Увидев их с Юсунди в дверях, с усмешкой сказала Ковалиха. Она стояла в картинной позе, подбоченись, уставив руки в боки. Кореянка тепло поздоровалась с Ковалихой, но та даже не ответила на приветствие. До такой степени Оксана вызывала в ней непонятное раздражение» и она не собиралась унимать свою злость, несмотря даже на то, что Оксана была не одна, а со спутницей. Злобно глянув на Оксану колючим взглядом поросячих глазок, она мерзким голосом приказала. «Ну, давай, начинай работать, товаровед. Иди на вагон!» «Как это?» — с опаской спросила Оксана. «Что это значит, иди на вагон?» «Не бойся, это не страшно», — сказала ее Сунди, сняла с вешалки и протянула ей белый халат. Идем! Все втроем они вышли. На рельсах, в тупике железнодорожной ветки, стояло два вагона. Первый с водкой, второй, с сахаром, пояснила Ковалиха. С какого начнете? Оксана, вдвоем с кореянкой, забрались на подножку вагона с водкой и по доскам зашли внутрь. Это несложно, не бойся, сказала ее Сунди и объяснила. «Грузчики перегружают ящики. Ты считаешь. Как только количество сходится с указанным в накладной, говоришь «стоп». Обычно остается лишняя водка. Считаешь количество бутылок, составляешь акт на бой и отдаешь заведующей игрузчикам. Все просто». После разгрузки, перегрузки и оформления накладных на бой списали целых 10 бутылок водки. Юсунди помогла Оксане составить акт. «Ничего себе бой», — сказала Оксана. «Так и спится недолго». Она как в воду глядела. Ковалиха уже разливала водку по расставленным в рядок стаканам. «Ну, давайте, девчонки, вздрогнем за Оксанкин первый рабочий день». Ковалиха заметно подобрела. На ее круглом раскрасневшемся от водки лице расползалось некое подобие улыбки, немного кривоватой. Она подвинула Оксане стакан. «Пей давай, товаровед, начинай осваиваться и знакомиться с коллективом». С детства у Оксаниного организма была сложная несовместимость с водкой, но отказаться ей не позволили, на грудь пришлось принять почти целый стакан. Веселые они с Юсунди взяли документы и сели в машину к Андрею. Старый и опытный, как она себе сказала, ю Юсунди рассказывала Оксане о Красногорске. Рассказывать, впрочем, было особенно нечего. «Жизнь здесь скучна и безрадостна. Мы с мужем считаем дни, когда, наконец, переберемся на материк, в цивилизацию. Будем жить там, где из кранов круглосуточно течет холодная и горячая вода, где передвигаться можно на общественном транспорте, а не в кабине КАМАЗа». «Ой, вам тут плохо, что ли, в кабине?» — вмешался в разговор Андрей, обидевшись за свой КАМАЗ. Вон как развеселились, может, еще по стопочке, завидую вам, я-то за рулем, мне нельзя, а вы давайте песню запойте, а то ехать еще долго, боюсь заснуть за баранкой. Обращаясь к Саньон он пояснил: У нас Юсунди еще та певица, знаменитая в узких кругах, как мы тут без нее останемся, ума не приложу. Ладно, уговорил, легко согласилась Юсунди. «Только кимчи-грыз меня не называй, а то знаю я вас. На язык все острые, деваться некуда». Андрей улыбнулся и рассыпался в лесте. «Нет-нет-нет, великая певица Ким Чемпой. Спойте нам, пожалуйста, а мы, благодарные слушатели, вам поаплодируем». Кореянка обернулась назад, достала откуда-то с водительской лежанки гитару и запела безумно красивую песню на корейском языке. Певица она и в самом деле оказалась знатной. Оксане было даже немного жаль, что дорога так быстро заканчивается. Добрались до Красногорска уже поздней ночью. Юсунди вышла первая на перекрестке, пожелав им спокойной ночи. Андрей остановил свою производившую неимоверный шум громадину подальше от тихой улочки и проводил Оксану до общежития. Она открыла дверь, выданным ей в рыбку ключом, и тихо вошла. В квартире было темно и тихо, все спали. «Какая моя комната?» — озадачилась Оксана. «В какую заходить?» Она встала в коридоре, но стоять сил не было. Ноги не слушались, сказывалась усталость от бесконечно длинного дня. Пришлось по очереди открывать все двери. В первой спала пара в обнимку, во второй — одна девушка. Третья комната, к счастью, оказалась пустой. Она поставила чемодан и, не раздеваясь, рухнула на кровать, прямо на покрывало. В шесть часов ее разбудила соседка, открыв шторы и впустив в комнату лучи солнечного света. Соседка оказалась при ярком освещении рыжеволосой хохотушкой с необычайно звонким голосом. «Вставай, Соня, на работу проспишь. За тобой приехали. Я тебе чай там успела налить. Меня Света зовут, если что». «Ой, спасибо», — поблагодарила Оксана соседку, с которой наконец-то увиделась при дневном, вернее, утреннем свете. Чай оказался горячим. Она едва не обожглась, быстро схватив стакан со стола. Оксана в торопях сделала несколько маленьких глотков, и полусонная, плохо соображая, вышла на улицу. Перед подъездом стоял огромный и уже привычный грузовик, но водитель был незнакомым. Он открыл ей пассажирскую дверь и помог подняться по ступенькам. Забираться в кабину КамАЗа — то еще приключение, особенно в сонном состоянии. «Наверное, Андрей отдыхает», — подумала Оксана, — «а я тут точно как на каторге. Ни поесть, ни отдохнуть, чай попила, теперь наверняка до вечера крошки во рту не будет». О еде она беспокоилась всегда. Не хотелось, чтобы застарелый гастрит напомнил о себе неожиданным приступом. Разговаривать в машине не хотелось, она молчала до самого Ильинска. День повторился в точности, как предыдущий. Вагоны, разгрузка, водка, возвращение в Красногорск, глубокий сон. Так прошло несколько совершенно одинаковых, как близнецы безрадостных дней. И, наконец, наступила пятница, за которой, как надеялась Оксана, настанет долгожданный законный выходной. Обычно приходило два, три или четыре вагона, но сегодня пришлось разгружать немыслимое количество — целых шесть вагонов. Оксана очень сильно устала и стояла на дощатом полу вагона, мечтая только об одном — поскорее зайти в сторожку и усесться на диванчик. Сейчас продавленный неказистый диван начал казаться ей комфортным и необычайно удобным, просто мебельным королем, а не диваном. Она командовала, вернее, пыталась командовать грузчиками. Грузчики были чрезвычайно колоритными персонажами. Похоже, они тоже сошли со страниц романа Валентины Пикуля. Их было шестеро, и все они выглядели как бандиты с большой дороги или как настоящие матерые уголовники, которых до сей поры Оксана видела только в фильмах. Главными здесь были Василий, худосочный маленький мужичок с чрезвычайно острым языком, и Егор, широкоплечий крепыш. Эти постоянно воевали за первенство, другие им подчинялись. Она не ошиблась. Все они оказались сидельцами с огромным стажем. Не стесняясь, они рассказывали новому товароведу о себе, считали на пальцах годы, проведенные в местах не столь отдаленных, и хвастались своим стажем. Моложе всех был Антон, плечистый парнишка, из уст которого невозможно было услышать ни одного приличного слова. «Сейчас я вам анекдот расскажу. Первым его услышал, как откинулся», — начал рассказывать Антон. «Что сделал?» — переспросила Оксана, услышав незнакомое слово. Они заржали, поняв, что девушка совсем зеленая и неопытная. Просто работать и таскать огромные и тяжелые мешки им было скучно, и они старались поддеть и подзадорить новенькую. «И что ты тут такая худоба будешь делать? Смотри, домой пойдешь, а нас не будет, волки тебя по дороге загрызут!» — стращали они Оксану. «Кто тебя защитит?» Надо тебе, Оксанка, охрану нанимать. Меня возьмешь? спросил Василий. «Как будто бы он не худоба». Но лучше с ними не спорить, это может быть опасно». Оксана поняла, что наладить отношения с коллективом грузчиков будет сложно. Они явно стремились затеять конфликт, а русского языка не понимали совсем. Грозная ковалиха разговаривала с ними исключительно отборным матом. «С волками жить, поволчьи выть», — решила про себя Оксана. «Надо учиться. Словарь матерных слов где бы еще отыскать. Обновить свой устаревший лексикончик». После обеда грузчики совсем озверели и потеряли совесть. Сказывались усталость и предстоящий конец неимоверно длинной и тяжелой рабочей недели. Да и столько вагонов в один день разгружать еще не приходилось. Все сильно устали. У Оксаны уже рябило в глазах. Мешки приходилось внимательно считать. Грузчики так и норовили ее отвлечь и объегорить. Весь день они старались толкнуть ее ненароком, вывести из себя. А после обеда спрятали ее сумку. «Кто взял?» — строго спросила Оксана. «Ты что, начальник?» — глумливо произнес Василий. «Ты, гражданин начальник, на понт нас не бери». «А мы не брали! Мы вообще не виноваты!» Антон поддержал его и, кривляясь, начал петь известную песню, делая вид, что подыгрывает себе на гитаре. «Так, как начальницу они меня воспринимать не собираются. Дикий край каторжаний, что с них взять?» — с горечью подумала Оксана. Она решила посоветоваться с Ковалихой, спросить, как ей наладить отношения с грузчиками, и зашла в сторожку. «Прошлая товароведка быстро сбежала», — радостно сказала Ковалиха в ответ на ее вопрос. «Такие пигалицы здесь надолго не задерживаются». Она наслаждалась своей силой и неделимой ни с какими заезжими товароведами властью. Товароведов много, а бог на перевалочной базе только один. Так, по всей видимости, считала заведующая Лидия Васильевна Коваль. Грущики ходили перед ней на задних лапках. Оксана даже позавидовала Ковалихиному телосложению. «Конечно, с такой монументальной фигурой любого можно задавить в два счета, подумала она. «Мне бы такую фигуру пигалица и никто бы не обзывал».